а американка Сильвия Плат пошла еще дальше, и в ее до первой крови женственных стихах появились образы вроде месячных циклов деревьев. В эти периоды застоя обычно очень хочется читать, смотреть, впечатляться и молчать, потому что в общении вся энергия уходит, как вода в песок. Инастасия читала умные книги о цивилизации средневекового Запада, об истоках европейского рыцарства, о ведьмах, магии, астрологии, первобытной культуре, биологии, в частности, нравы насекомых, религии, кулинарии. Она поглощала те книги, которые давно уже ждали своего часа, своего предназначения быть Прочитанными. В институте она не появлялась, в общежитии тоже. Угол ее зрения сузился так, что даже любовь, извечная пружина существования женщины, словно перестала существовать. Конечно, Анастасия знала, что это на время. Настя снова готовилась к штурму социального заказа Марка Самойлович. Вся квартира была оккупирована книгами, так или иначе касавшимися тайны продолжения рода человеческого. Русский эрус, секс в культурах мира, женская сексопатология, метафизика секса. Она заглядывала во все эти мудрые книги поочередно, пытаясь составить как можно более полную картину. В дверь позвонили, и сначала Настя привычно решила не открывать, предположив, что это должно быть валёк, но шестое чувство подсказало, что все же следует удостовериться. В крайнем случае можно посмотреть в глазок и не открывать дверь. В пространстве, искривлённом колодцем глазка, стоял кто-то незнакомый. «Кто там?» «Настя, это я!» Валера Флейта, — ответил забытый голос. И вот он уже на пороге, худой, осунувшийся, с огромными, чуть на выкате, как у страдающих базетовой болезнью, глазами, милый одноклассник, Нимфет, херувимчик, не возмужавший, а просто очень, почти до неузнаваемости, изменившийся. Проходи скорей, что ж ты застыл на пороге? Какая ж ты стала красивая. Ну уж, кофе будешь? Буду с бальзамом. Он вытащил из подозрительно оттопыренного кармана керамическую емкость. На этикетке значилось «Алтайский бальзам». «Это что же с Алтая?» — поинтересовалась Настя, вспомнив, что Валерка служил вроде бы где-то далеко за Уралом. «Нет, из гастронома». Говорят, очень хорошо помогает поддерживать силы организма. Ну, всякие там потенции. Есть проблемы? Валерка замялся. Я не о том. Я вообще о здоровье. Когда он сел, Настя заметила, что волосы у него на макушке поредели. Гость потихонечку осваивался, Окидывал комнату все замечающим взглядом, Стопки книг на столе и на табурете, Кипу журналов с торчащими из гладками Подбор литературы его заметно удивил. Насте показалось, что даже зрачки у Валерки Стали круглее и больше, Словно в каждый глаз капнули по капельке атропина. И она, как мудрая хозяйка, постаралась перевести разговор в русло хорошей погоды. Осень в этом году скверная, правда? Да, я только неделю в Москве, и все не могу привыкнуть, тяжело, изнываю от полного безделья. А в армии чем ты занимался? Служил во внутренних войсках. Валерка аккуратно, даже женственно налил бальзам в маленькие серебряные рюмочки, украшенные чернением. Для кофе Настя подала суперсовременный сервис из цейсовского жаропрочного стекла. В сочетании рюмочек и чашек был некий